Прежде чем цурани поняли, что произошло, все 10 уже лежали на земле, пронзённые стрелами. Горит и Мартин стояли на небольшом поляне у тропы, повесив луки на плечи. Вскоре на тропу вышла колонна цураниских воинов. Офицеры с плюмажами на шлемах отарапелово озирались на своих убитых разведчиков. Оглянувшись вокруг, они увидели двух охотников с насмешливыми улыбками, наблюдавших за этой сценой. Один из офицеров отдал приказ: Его и, не вытащив мечи из ножен, бросились к Мартину Гарету. Охотники бегом устремились чаще к северу от тропы. Цурани преследовали их по пятам. Мартин набрал в грудь воздуха и издал пронзительный крик. Ему вторил голос Гарета. Но охотникам можно было не беспокоиться, что цурани потеряют их из виду. Топот ног множества солдат отчётливо слышался за их спинами. Мартин уверенно вёл цурани на север, параллельно тропе, по которой двигались тёмные братия. Через некоторое время он остановился. И ловярдом воздух проговорил: "Не так быстро, Гард. Ведь мы же вовсе не собираемся отрываться от них". Оглянувшись, Гард обнаружил, что цура незначительно отстали. Он прислонился спиной к стволу дерева, чтобы немного передохнуть после быстрого бега. Через несколько минут первые ширенги неприятеля выбежали на поляну. Они двигались теперь на северо-запад, отклонившись от прежнего курса. И Мартин презрительно сплюнул: "Похоже, мы с тобой прекончили всех до единого цуранийских следопытов". «Остальных, чтоб не заблудились, надо водить по лесу за руку, как малых ребятишек». Он вытащил из-за пояс охотничий рог и так громко затрубил в него, что солдаты вздрогнули от неожиданности и застыли, как вкопанные. Лиц их выражали, крайне недоумение. Но через несколько секунд они заметили стоявших возле деревьев Мартина и Гаррета. Длинный лук махнул рукой, призывая Цурани следовать за собой, и снова пустился бежать по лесу. Гаррет не отставал от него». Солдаты крикнули что-то своим отставшим товарищам и пустились в погоню за охотниками. Еще с четверть мили Мартин и Гаррет бежали прямо, а потом свернули на запад. Задыхаясь от быстрого бега, Гаррет проговорил. «Темные братья узнают о нашем приближении!» Мартин кивнул и прокричал в ответ. «Если только не оглохнуть все разом!» Он выдавил из себя улыбку и добавил. «Сура не раз в шесть, превосходит их численностью!» Но, по-моему, будет только справедливо, если они отделают, как следует, эту тёмную нечисть. Гаррет улыбнулся, и они с Мартином продолжили бег. Выбравшись из густых зарослей, которые преградили им путь, Мартин внезапно остановился и схватил ученика за руку. Они там, впереди. Гаррет пожал плечами. Ума не приложу, как вам удается слышать их тихие шаги на таком расстоянии? Ведь топ от этих неуклюжих цураний заглушают все звуки на много миля крест. А кроме того, они так отчаянно трещат сучьями, словно решили наломать хвороста для походного костра. Внезапно Мартин повернулся к ученику и спросил, хитро прищурившись. «Гаррет, ты сучьями не наделал ли сегодня свою любимую красную рубаху?» «Да, она нынче на мне, а что?» «Мне нужен небольшой лоскуток от нее». Гаррет без лишних слов приподнял полосу своего камзола и отрезал узкую полоску красной ткани от подола рубахи. Мартин взял лоскут. Егивком погударив ученика, привязал его к стреле. Оглянувшись назад, туда, где неуклюже переваливаясь на генна ногу, цураньские солдаты прокладывали себе путь в кустарнике, он презрительно заметил: "Уж больно у них ноги короткие, они не могут маршировать целые сутки без остановки и при этом не чувствовать усталости. Но оторваться от них в лесу оказалось проще простого". Он протянул стрелу гарту. "Видишь, тут высокий вес у края поляны. Вижу, а берёзку слева от него". Юноша утвердительно кивнул. «Сможешь попасть в нее этой стрелой с красным флажком?» Гаррет, осклабившись, натянул тетиву и пустил стрелу в указанную цель. Мартин пояснил. «Когда наши низкорослые друзья объявятся здесь, они заметят красный лоскут и попринут туда. И если только мое учитье меня не подводит, в пятидесяти футах от березки они наткнутся на темных братьев». Он вытащил за пояс сырок, а Гаррет снова повесил лук на плечо. «На пора в путь!» — сказал Мартин и поднес рог к губам. По лесу прокатился низкий, протяжный звук, уходивший на жалобный стон. Сурани со всех ног бросились к поляне, но Мартин и Гаррит уже бежали на северо-запад. Звук рога еще не успел затихнуть, а расстояние, отделявшее охотников отражеских солдат, увеличилось во много раз. Внезапно Мартин и Гаррит, выбежав из Чащи, оказались посреди толпы темных эльфов. На поляне были лишь женщины и дети. Одна из девушек сняла со спины огромный узел, и положил его на землю. Гаррету пришлось на всем бегу свернуть в сторону, чтобы не сбить ее с ног. При виде двух незнакомых мужчин она изумленно вскинула брови, но не проняло ни звука. Гаррет машинально поклонился ей и пробормотал. «Виноват, мадам!» Через несколько мгновений они с Мартином уже мчались сквозь густые заросли. С детом понеслись злобные крики женщины и визг детей. Пробежав около четверти мили, Мартин остановился и прислушался, Северо-восток. Что ты вы слышали звон оружия, крики стуны? Битва между тёмными братьями Цурании была в самом разгаре. Мартинус усмехнулся. Похоже, два зланравных племени развлекаются на славу. Они должны сказать нам спасибо за то, что мы взяли на себя организацию этого турнира. Гарет устало опустился на землю и пробормотал: "В следующий раз отправьте меня лучше с донесением в замок". Идёт мастер. Длинный лок присёл на корточке возле своего ученика. Благодаря этой стычке с тёмными братьями, Цурани подойдут к Крайте только на закате, а возможно и позже. Они не смогут начать штурм до самого утра. 4 сотни тёмных братьев это серьёзная сила. Давай-ка теперь немного передохнём, а потом вернёмся в замок. Гарет перевалился спиной к стволу ближайшего дерева и устал кивнул. Я только об этом и мечтаю. Глубоко вздохнув, он добавил: "А ведь мы здорово рисковали, учитель". Мартин с улыбкой пожал плечами. Такое ж у нас ремесло. А кроме того, не забывай. Ведь сейчас идёт война. Гари держал травинку, глядя вдаль с отсутствующим видом. А вы видели ту девушку? Внезапно спросил он. Видел, ну и что? Она такая хорошенькая, пожалуй, даже красивая. Конечно, на свой особый манер. И всё же, у неё такие блестящие чёрные волосы, а глаза светло-карие, цвета спелых орехов. А вы заметили, какие у неё полные розовые губы? А как она замечательно сложена. Мне думается, мало кто из мужчин не загляделся бы на неё. Я признаться не ожидал, что у тёмных братьев такие красивые женщины. Марелы вообще очень миловидные. Ведь они сродни эльфам. Но запомни, хорошенька горят. Он предостерегающе поднял палец и улыбнулся. Если тебе когда-нибудь снова придёт охота любезничать с девицей из племени Марелов, вот доставерься сначала, что он обезоружен, иначе не сносить тебе головы. Любой из них скорее перережет тебе глотку. Чем ответить на двоё ухаживание? Охотники умолкли и пока не отдыхали на поляне, тишину леса нарушал лишь отдалённый шум битвы. Через несколько минут Мартина Гарет поднялись с земли и направились в крайте. С самого начала войны цира не закрепились на территории, прилегавших к серам башням. Разведчики из племен гномов и эльфов не раз докладывали, что вражеские солдаты спускаются в подземные шахты из долины, где был разбит главный лагерь неприятеля. Отряды воинов совершали набеги на позиции войск королевства. Они по несколько раз в год нападали на лагерь герцога и поселения в Блискрайте, подходили в плотной кольвандару, но в основном вели оборонительные бои, чтобы удержать ту территорию, которую завладели с самого начала. Каждый год они расширяли её пределы, строя всё новые и новые укрепления и привлекали для этого свежие силы. После падения Веленоры начальники королевства были уверены, что чужеземцы продолжат наступление. к берегам Горького моря, но те ни разу больше не предприняли атак в том направлении. Не пытались они штурмовать крепость Ламут возле Каменногоры. Похоже было, что Цурани разрушили были Нор и город Край до лежды того, что бы жители покинули их. Пришельцы не сделали ни одной попытки закрепиться на местах бывших поселений. К весне третьего года войны командующие войсками королевства уверились в том, что Цурани в скором времени предпримут решительное наступление на одном из участков фронта. Они не ошиблись. Неприятель решил атаковать самый слабый из рубежей их обороны замок Радия с её малочисленным гарнизоном.